В этой части его владений, примыкающей к владениям соседа, китайца Бао Шэнжуя, оазисы встречались часто. Не прошло и часа, как вдали из воздушной мути появилось зеленое пятно плантации. А еще через час Афтандил ревел, схватив Фому в охапку, крутя и подбрасывая воздух. «Пришел, дорогой мой! Давно жду тебя! Гость пришел! Праздник, да? Мой дом, твой дом, да! Заходи, дорогой, кушать будем! Я лаваш испек! Почти совсем хороший лаваш! Слушай, ты что кислый такой? Совсем лимон, да? Мужчине киснуть не годится, если он мужчина! А ты мужчина, да? Задавишь, черт!» Просипел Фома, силясь рассмеяться. «Отпусти, медведь! Поставь, где взял, борец греко-римский!» Насколько он знал... Автандил в давно прошедшей молодости не занимался никакой спортивной борьбой, но телосложение для нее имел самое подходящее. К квадратному, не ухватить, низенькому туловищу крепились длинные и, как ни странно, совсем не мускулистые, а просто очень толстые волосатые руки неимоверной силы. Был Автандил почти лыс, густо бородат, двигался проворно и всегда напоминал Фоме краба, но на такое сравнение, пожалуй, обиделся бы. Что краб? Несерьезный зверь, щипаться только горазд Медведь еще куда не шло. Хотя в воображаемой схватке между автандилом и бурым медведем средних размеров Фома поставил бы на автандила. Не шата Руставелевский витязь Плакса, что восьмерых схватив злодеев ударял в девятерых, нет. Злодеев он уничтожал бы поодиночке, тратя на каждого не более секунды. И без особых эмоций. «Ва, Барец! Обрадовался Автандил и, бережно поставив феодала на грунт, наградил таким хлопком по плечу, как будто забивал сваю. «А что я бы смог, да? Зачем раньше не сказал? Я большим человеком мог стать. Шучу, да. Пошли в дом, гость дорогой. Извини, вина нет, брагу пью и авины мечтаю, да. У меня дома в Манглисе виноградник был, во сне его вижу. Вино немного делал, тонны две в хороший год, чачу делал. Не на продажу, для себя, для гостей. Хорошая была чача». «Здесь мне хоть одну балазу, да?» Улыбаясь, Фома вынул из рюкзачка туго свернутую тряпицу, развернул на ладони. Внутри лежали две виноградные косточки. «Сюрприз!» Он приготовился к тому, что от рева сейчас заболят барабанные перепунки. Но автондил не стал реветь. Автандил прослезился. Мозолистые коричневые ладони его дрожали, принимая драгоценность. «Откуда, дорогой?» «Выменил на укроп. Только я не знаю, как их проращивать, ты уж сам». «Я знаю. Да, я, я выращу. Черенок лучше, но и косточка прорастет, да. Не все умеют. Я умею. Дай срок, целый виноградник будет. Вином дорогого гостя встречать буду. Петь будем. Я тебя на два голоса петь научу». «Не выйдет», — смеясь и тыча себя в ухо, отвечал Фома. «Мне не медведь наступил. По мне стадо мамонтов топталось. У меня и в школе по пению трояк был». Так плохо пыл, да? Если бы только это, была бы четверка. Так плохо себя вел. Однажды крысу поймал и в школу принес, чтобы в пианино засунуть. За этим занятием меня и застукали. Ненавидел пианино, как класс. Зверел от его звука. Автондил не дослушал. Побежал прятать куда-то драгоценные семена. Но сейчас же вновь появился на пороге хижины, приблизился, обнял с чувством и столь бережно, что кости благодетеля даже не крякнули. «Прости, дорогой, пойдем в дом, да. Вина нет пока, чай пить будем. И совсем немножечко Браги, да?» Радушный хозяин, он знал, что Фома Брагу терпеть не мог, но исповедовал принцип. «Не хочешь пить – не пей, но пригуби, сделай хозяину приятное. А потом, ладно уж, чай». Больше суток, по личному внутреннему чувству времени, выносить общество автондела было трудно. Но в пределах этого времени ничего лучшего не надо было. А когда Фома подцепил от новоприбывших какую-то инфекцию и всерьез заболел, автандил в три дня поставил его на ноги тошнотворными, но живительными отварами из одному ему ведомых местных травок и корешков. На него можно было положиться всегда и во всем. Фома много раз жалел, что автандил не умеет, ну, совершенно не умеет ходить по плоскости. Все ловушки и подлянки притягивали его, как магнит железа. Будь иначе, честное слово, предложил бы ему пойти в напарники. И стало бы в одном феоде два феодала. И справляться с делами удавалось бы куда легче. Почему всегда так бывает? Надежные не способны, а способные ненадежны. Загадка природы. Внешне дом Афтандила мало чем отличался от давешнего коттеджа на староанглийский батраческий лад или беднейшей горской сакли. Каковы стройматериалы, таковое и жилища. Зато внутри на каждом шагу чувствовалась любовная рука хозяина полочки по стенам, посуда, кривоватый, но крепкий стол. Очаг, правда, не имел дымохода, но был сложен крепко из добротных массивных камней. Чего стоило отыскать и приволочь сюда эти камни, браку и негодные? Дым поднимался к потолку, висел под ним плотным облаком, коптил хворост кровли и уходил в щели. Кому нужна крыша без щелей в мире, не знающим, что такое дождь, снег и палящее солнце? строго говоря она вообще не нужна как не очень-то нужно и жилище иллюзия понятие крыши над головой выше примитивного здравого смысла и очень хорошо что выше таков же был и надел Автандила, самый зеленый и радующий глаз во всем феоде хозяин работал на нем мощно и безотказно как умный и надежный сельскохозяйственный механизм поле пшеницы поле ячменя чайные кусты и большой огород не давали ему сидеть без дела В образцовом порядке содержались не только угодья, но и весь оазис, явно великоватый для одного человека. Ничего не валялось зря, все радовало глаз. Недалеко от весело журчащего родника зеленело с полдесятка молодых, еще не плодоносящих шелковиц. Теперь, надо надеяться, будет возвращен и виноградник. Вымененные у соседей драгоценные семена Фома первым делом нес автандилу, резонно полагая, что уж если он не сможет их прорастить, то никто не сможет. И уже после автандила посевной материал расходился по феоду вместе с невесомым грузом советов по уходу за новой культурой. Фома присел за стол на плоский камень, служивший табуретом. Хозяин водрузил на стол две грубо слепленные пиалы, в одну налил из бурдюка чуть-чуть, вторую наполнил вскрай. Сдув со стола несуществующие крошки, Бережно положил свернутый в четверо лаваш. И хорошо, что свернутый, иначе он свисал бы со столешницы. Как и на чем Автандил ухитрялся выпекать лепешки таких размеров, оставалось его тайной. К резкому запаху браги сейчас же примешался не менее сильный запах свежевыпеченного хлеба с незнакомым букетом пряностей. Автандил, как всегда, экспериментировал. Фома повертел в руках пиалу. «Сам сделал». Сам обжег мастер. А где глину такую взял? А, -а тут хитро надо, обрадовался автондил. Где родник, там и глина, да? Плохая глина, но глина, да? Вестима плохая. Ни в одном оазисе сидельной глины нет. Разве что суглинок? И у меня нет. Я скажу, как надо. Копаешь яму, отводишь туда воду, да? Кидаешь туда этот. Как ты и назвал? суглинок, да. Мелко крошишь и кидаешь. Крутишь, вертишь эту воду, мутишь по всякому, потом даёшь отстояться. Понимаешь, да? Песок на дно ушёл, утонул совсем, а глида попозже сверху легла. Черпай, дай чуть-чуть подсохнуть или лепи, да. Просто ты как поразился Фома. А ведь это опыт по природоведению, четвёртый, кажется, класс. Почему это мне в голову не приходило? Не горюй, дорогой всплеснул руками Автандил. «У тебя другая работа, другие мысли. Как можно иначе? Я тебе скажу, так и должно быть, да? Ты кушай, кушай. Черемша тут, укроп, базилик и еще одна местная травка, не знаю, как ее зовут, вкусная. Съел — живой хожу. Жаль кинзы нет и чеснока, да? И перца, — согласился Фома. Да и соли мало. Извини, я не принес. В другой раз обязательно». Какой разговор? У меня еще есть немного соли. Зачем больше? Грибы солить, да? Автандил сам не заметил, как допустил бестактность, упомянув о вкусной, но недоступной еде. Рот Фомы мгновенно наполнился слюной. Любил он в той прежней жизни соленые грибы. Ох, любил. Сам не солил, но покупал, когда деньги были. Крепенькие грузди, рыжики, даже белые. Бытует мнение, что белые грибы не годятся в засол. Полная чепуха. Трудно придумать что-либо вкуснее. И вот ведь подлость какая. На плоскости грибы не растут. В смысле, не растут земные грибы. Иногда ветви корявых кустов покрываются ярко-оранжевыми наростами, по-видимому, грибного происхождения. Но это местные грибы, их есть нельзя. А ведь люди попадают сюда отовсюду, самые разные люди, в том числе грибники, туристы или охотники – внезапно выхваченные из леса, и быть того не может, чтобы они не занесли сюда грибных спор, как занесли по случайности семена полезных растений. Пустынные дыни сама разбросали свои плети по местным дюнам задолго до Бушмен-Ансуэ. Никто не упомнит, когда появились рис, ячмень, пшеница и подсолнечник. Плоскость обитаема испокон веков. Люди забрасываются сюда достаточно регулярно, и у каждого в кармане или за подкладкой может случайно заваляться какое-нибудь семечко. По приблизительной статистике у каждого сотого, что вовсе не так мало. Так время от времени появляются новые культуры. Иногда удается даже улучшать сортность. А вот грибы почему-то не приживаются. Тост за дорогого гостя Автандил произносил минут 15, так что, дослушав до середины, Фома забыл, в чем заключалось начало, А к концу делал героические усилия, чтобы не клевать носом. Удивительно, насколько различны люди из числа осевших в небольших оазисах одиночек кто-то, привыкнув подолгу молчать, быстро становится угрюмо нелюдим. Лишнего слова из него клещами не вытянешь. Кто-то, напротив, только и ждет случая окунуть нечаянного собеседника в словесный водопад. Впрочем, было складно и торжественно. Фома пригубил брашку и жадно набросился на лаваш. Казалось, в жизни не ел ничего вкуснее. В искусстве хлебопечения автондил достиг совершенства. А в чем он не достигал его? За все брался, и все у него получалось. Если на столе не было овощей, то только потому, что урожай с огорода собирался тогда, когда не было работы в поле. Иначе ведь не управиться одному. Хоть разорвись и не спи. Остаток браги Фома выпил за покойницу Ламару и не зря. Уже три года Афтандил жил без хозяйки, отвергая предложение привезти ему женщину из новоприбывших. Отверг и на этот раз. «Слушай, к чему, дорогой? Ламара одна была, да? Спасибо, что вспомнил о ней. Другой такой не бывает. А если женщина хуже, зачем она мне? Я ведь и один совсем управляюсь, да?» «Управляться-то ты управляешься. Всем бы так управляться, да только в гроб себе загонишь» здесь твой явно на двоих. Зачем же одному пахать?» «Я слабый, да? Ты сильный, вот потому ты еще не надорвался. Но надорвешься, дай срок. Скажи честно, может, ты жить не хочешь?» «Почему жить не хочу?» — горячо возразил Афтандилл. Очень даже хочу, да? Солнца нет плохо, дождей нет, плохо, Ламара умерла, один остался, опять плохо. Зато гость пришел, радость. Виноград будет, еще радость. Нет, дорогой, жить лучше, чем не жить, да? Не жить это совсем ничего не ждать. А я жду. Мне интересно. Чего он ждет, Афтандил не пояснил. А Фома подумал, что на его месте давно бы повесился с тоски или вышел за пределы оазиса с целью вляпаться в первую же ловушку. Нельзя даже сказать о длинной веренице однообразных дней. Здесь и дней-то нет. Да, люди очень разные. И это замечательно, что они такие разные. Потом его начало всерьез клонять ко сну. Но он еще нашел в себе силы вымыться. Можно даже сказать, принять ванну. В оазисе Автандила из земли в трех шагах друг от друга выбивались два родника. Один холодный и чистый, как ледниковый ручей второй мутноватый и очень горячий с клубящимся паром. В твердом грунте автондил выдолбил большую прямоугольную яму и отводил в нее воду обоих ключей. Получилась почти настоящая ванна, работающая в контрастном режиме. С одного боку то и дело обжигала ледяной водой, с другого грозила ошпарить крутым кипятком. Из ямы вытекал тепловатый ручей и шагах в 20 без остатка впитывался в почву. С ирригацией полей у Автандила были проблемы. Рыча и повизгивая от наслаждения, Фома скреб тело ногтями, драил песком, мылил глиной и все никак не мог остановиться. Устав, вылез, кое-как обсох на теплом ветру, едва нашел в себе силы дойти до лежанки в сакле, голый упал на подстилку из пахучих трав и немедленно отключился. У Автандила можно было спать сколько угодно, без боязни не проснуться. Автандил не только не мог, но и не желал стать феодалом, устранив соперника ударом камня или ножа. Любой феодал на плоскости знает. Не всякий оазис – повод расслабиться. Люди завистливы, хотя завидовать-то особенно нечему. Ведь не свободе же феодала. Его свобода – это лишь свобода перемещаться в границах своего феода, сплошь и рядом рискуя сильнее, чем допускается здравомыслием. Нет у него иной свободы каторга, кабала, тюрьма. Толстогубые рыбы с глупыми мордами вновь окружили его во сне и свободно парили в зеленоватой мутной толще, бессмысленно таращи глаза на застрявшего в клейкой среде человека, отчаянно пытающегося освободиться. Они не понимали, чего желает это странное извивающееся существо. Рыбы глотали воду, шевеля жаберными крышками. «Вот как надо дышать». «Воздух. Зачем он? Чего хочешь ты, непонятный? Кто ты? Кому нужен? Если можешь, так всплывай, не жди. С катертью дорога. Но если ты не в силах всплыть, зажмись и не дергайся. Что, не хочешь? А придется. Потому что нельзя уметь делать все, что захочется, и оставаться при этом обыкновенным смертным. Пока ты человек...» Всегда найдется что-то сильнее тебя. Запомни, это так верно, железобетонно верно и так просто. Проще некуда».